Ланц. Ланц крепко обнимал ее, пока она не заснула. На этот раз они даже не потрудились скрыть, что лежат вместе в его постели. И вообще они никого не обманули бы. Дети играли где-то в доме. Ему было все равно, что они шумят, голодны или им пора спать. Он позволил им ужинать самим и заснуть, где хотят. Не умрут, если на один вечер останутся без присмотра. У них были еда, кровь, телевизор, общество друг друга. Сегодня его преданность, его забота, его сердце принадлежали Дженси. «Здесь ты в безопасности», — заверил он ее, когда она лежала в постели и ее била дрожь. А обувная коробка зловеще стояла на комоде. Встав, он накрыл ее полотенцем. «А если он меня видел? Я же была снаружи, у всех на виду!» И сам знаешь, какая зал болтливая. Бьюсь об заклад, она сказала ему, что я вернулась, просто ради светской беседы. Так и слышу, как она говорит. А, Тай, разве ты не знал Джинси Сейбот? Ну, она приехала на лето со своими двумя маленькими дочками. Джинси потянул его назад в кровать, стиснула кулачки на его футболке, глядя на него широко раскрытыми от ужаса глазами. Мои девочки могут быть в опасности. Он утешал ее и успокаивал. Притянул ближе, уткнув ее голову себе в шею. Горячие влажные слезы обжигали его кожу. — Я вас позабочусь, — пообещал он. Он произнес это так естественно, как будто это пустяк. Но сам услышал, как у нее перехватило дыхание. Так она отреагировала на его слова. Несколько минут она молчала и он испугался, что совершил ужасную ошибку. «Я рада, что ты здесь, со мной», — сказала она. Он поцеловал ее. «Я тоже», — откликнулся он. «Я тоже».